Глава 13. Время ветра, время волка. Вдали, вблизи, со всех сторон все мимо их бежало. И все, как тень, и все, как сон, мгновенно пропадало. Не страшно ли, месяц светит нам, гладка, дорога мертвецам? Да что же так дрожишь ты? Зачем о них твердишь ты? Готфрид Август Бюргер, Ленора Черные тучи громоздятся в вышине, а от земли мерцающими облаками поднимается туман. Морозный ветер дует неизвестно откуда, завывая все пронзительнее и громче, будто стая волков. Затем все приходит в движение. Тучи рассеиваются, открывая провалы шире самых огромных ворот, сквозь которые можно пройти. Из неизвестности ведут темные тропы, становясь в небе и на земле безопасными путями для тех, кто давно жаждет пройти по ним. Затаившись они с упорным терпением охотников, ждут обещанной ночной добычи. Сумерки, отделяющие свет от тьмы, тают. Словно открытая рана, вспыхивает кроваво-красная луна — тени обретают форму, и призраки давно умерших растут, с каждым шагом становясь все более грозными и зловещими. Из пустоши возвращаются те, кто жаждет жизни и несет разрушение ничего не подозревающим жителям холмов. Идут те, кто появляется из самых темных щелей. Даже холодные зимние земли кажутся им плодородными и красочными. Они обещают богатую добычу. Близится страшное. И горе вам, ибо вы ягнята, а наступает время волка. Над крышами завывал ветер. Внизу у земли в холодном сыром воздухе плыли клочья пепельного тумана. Некоторые облачка застревали в укромных уголках. Едва ли кто-нибудь замечал, что они предательски блестят, будто усыпанные хрустальными льдинками. Те, кто случайно их видел, принимали это мерцание за безобидное праздничное волшебство — если вообще придавали ему значение. Сильные порывы ветра оставляли таинственную дымку на земле нетронутой, зато с такой силой раскачивали серые башни облаков высоко в небе, что порой открывался кусочек темного неба. Квендели с одроганием заметили перемену погоды и время от времени бросали тревожные взгляды вверх, опасаясь, что в завершении долгожданного праздника придет первая зимняя буря. День клонился к вечеру, и небольшие группы квенделей в масках неспешно возвращались на площадь. Наконец прозвонили колокола, осталось совсем немного до наступления сумерек и времени разжигать огромный костер, чтобы символически сжечь силы зимы и закатить пирушку у огня. Если не снять маску после полуночи, она прилипнет к лицу. Так издавна верили в Холмогорье. Когда Кардман и Энн вернулись на площадь с детьми Кремплингов, они сразу почувствовали, что настроение там изменилось. В воздухе витало лихорадочное беспокойство, тишину разрывали крики воронов. Сотнями они сидели на ветвях высоких дубов, словно обуглившиеся листья. Их пронзительное карканье заглушало ропот квенделей, которые возвращались на площадь из переулков — До Карлмана донеслись голоса гостей, с тревогой рассказывавших друг другу о зловещих явлениях, которые, как им казалось, они видели по дороге. Упоминали об огромных рогатых фигурах в ореолах призрачного света и о бестелесных тенях, что двигались, словно живые существа. Карлман встревожился, размышляя, не повстречались ли другие Квендели за это время с коварными туманными дырами. Он обернулся к детям и Энна, призывая их поторопиться. По счастливой случайности они встретили остальных друзей у Круга Дубов и снова собрались все вместе, поскольку Мельник, Хульда и Тильда тоже пришли, как и было условлено. Афра и Флорин хорошо знали только битерлингов из вещатки и чуть застенчиво кивнули новым спутникам. Бедные детишки, тощие, будто перекладины на заборе. Похоже, дома вместо еды одни заботы. С жалостью заметила Тильда и уверила детей, что искать их родителей не отправятся только вместе и только после сытного обеда. Все вернулись в винный кубок, заняли стол окна, чтобы наблюдать за потоком ряженых на площади. Над друзьями возвышался дубовый свод старого здания, знаменитого по всему холмогорию и за его пределами, высотой в добрых полтора этажа, с восемью похожими на стволы деревьев колоннами и раскинувшимися веером кронами у самого потолка. Искусно вырезанные ветви сверкали серебряной и золотой росписью. Там и тут выглядывали не сразу заметные глазу фигурки птиц, белых и древесных духов, напоминавших гоблинов, творения исключительного мастерства баймельбуржцев, сохранившиеся в веках. Карлман уже казалось, что с высоты на них смотрят злобные глаза. Пока все в молчании черпали ложками вкуснейший грибной гуляш, молодой Квендиль рассказал остальным о страшном происшествии во дворе. Хульда посмотрела на него так, словно ожидала, что тварь из розовой беседки вот-вот влетит в дымоход трактира. Гортензии и Звентибольд немедленно сообщили о жутком рогатом госте в толпе, невольно подтвердив ее страхи. Наконец, старик Пифер рассказал о нападении на Мальвы Хонигман и о том, что сад Кремплинга в Баумельбурге, вероятно, не единственное место, где можно найти окровавленные корни Мандрагоры. Пока взрослые беседовали об ужасающих происшествиях, Афра и Флорины глазом не моргнули. Однако, судя по серьезным всезнающим взглядам, им явно не в первый раз приходилось слышать о подобных ужасах. Дети уже привыкли к тому, что жизнь все сильнее меняется, и принимали перемены с вынужденной невозмутимостью слабых и беззащитных. «Может, предупредить остальных?» — спросил Мельник после долгого молчания. «Клянусь всеми почитателями масок, мы уже пытались это сделать». Тихо ответил Адилий и рассказал тем, кого не было на площади, о бесполезном разговоре с парасолем. «Единственное, что мы можем сделать сейчас, — это обратиться к каждому в отдельности. Но оглянитесь. Над Баумельбургом уже давно нависла тень, однако наше предупреждение, скорее всего, снова останется без внимания, и его сочтут злой шуткой. Слова — это всего лишь сотрясание воздуха, к ним никто не прислушается. Слишком поздно». Я так надеялся, что Лоренс парасоль согласится с моими доводами и отменит праздник. Я тщетно пытался добиться понимания в Старой Липе. Теперь в последнюю минуту неизбежное уже не остановить. «А как же Хелмлинги?» — с надеждой спросил Карман. «Что, если поговорить с господином Левином? Ведь он вместе с друзьями видел по дороге ужасающие столбы. Они все понимают, что опасность действительно существует». Карман за всех сил скрывал от друзей, что думает о Гризильде. Удручающий ответ старика Фифера застал его врасплох. «Боюсь, что хелмлинги уехали домой, а квенделинцы остались на своем берегу, к добру или худу. Я искренне надеюсь, что они решили не появляться в Баумельбурге», — сказал Дилий. «Быть может, нам следует поступить так же и незаметно уйти, пока не разразилась буря. Хотя сейчас, наверное, уже слишком поздно». Снова повисла тишина, в которой каждый обдумывал эти слова. Карлман низко опустил голову. Он вдруг почувствовал, что ужасно устал, будто измученный путник, который так и не добрался до укрытия, упал и остался лежать на обочине. За последнее время он лишился слишком многих, в ком привык черпать силу, и от каждой потери становилось все больнее. Мать умерла, Булерих ушел, а Гризельда была слишком далеко. Старик Пифер не замечал ни горького разочарования молодого Шаттенбарта, ни напряженности остальных, собравшихся за столом. Он погладил Райцкера, сидевшего у него на коленях. Случайно обнаружив питомца в укромном уголке, Адили решил впредь держать его при себе. Он поднял голову и окинул друзей ясным взглядом. «Бульрих, а за ним и мы столкнулись с опасностями сумрачного леса. И хотя знали о них и боялись не без основания, избежали худшего», — задумчиво заговорил он. «Мы бежали от волчьей стаи и едва спаслись под землей» но злая участь снова миновала. Мы блуждали в глубинах подземелья, но те, кто охотился за нами среди могил, не смогли нас поймать. Недавно невидимые полчища преследовали нас на тропе у живой изгороди, и мост через реку едва не стал нашей погибелью, но мы в который раз не столкнулись с самым страшным. В конце концов мы решили отправиться на праздник масок все вместе, с Уилфредом, а теперь и с Энна. Друзья мои, Во всем этом должен быть глубокий смысл. И даже если придется рискнуть, я осмелюсь предположить, что в этот час приближающейся опасности мы избежим худшего. Давайте посмотрим, что будет дальше, как мы и собирались». Страстная речь никого не оставила равнодушным. Адири словно предал друзьям сил магическим заклинаниям, сотканным из уверенности, мужества и чувства единства. А как долго продлится его действие, еще предстояло увидеть. Вдруг Карлман услышал где-то рядом тихий стук. Обернувшись, он увидел молодое лицо Энна. Яркие глаза сверкнули, и тут Карлман понял, что приятель стукнул костяшками пальцев по двум бородатым маскам, лежащим на скамье позади них. Ножка и шляпка, вырезанные из одного и того же дерева, напомнил Энна и неуверенно улыбнулся Карлману. Началась последняя часть праздника, а вместе с ней и вечер. За ним скрывалась ночь, как черная погибель. Тем временем туман двигался еще дальше. Он незаметно крался к холмам Баумельбурга с берегов холодной реки и из низин на западе и востоке. Бледные облака плыли по улицам и переулкам, отчего казалось, что за маршем колокольчиков и толпой, возвращающейся на площадь, следовало процессии призраков. Последние пары сливались с мерцающими клочьями тумана, которые собирались ближе к вершине холма. В то же время было на удивление темно, как будто сумерки наступили несколько часов назад. Зловещие голоса смешивались с воем ветра, и быстро холодало. Черные вороны еще сидели в кронах дубов, но Квиндели уже вовсю оглашали окрестности звуками трещоток, колокольчиков и бросали в птиц то, что попадалось под руку. вход, ход шли каштаны, желуди и мелкие камешки, все, чтобы отпугнуть крылатых. Среди празднующих даже самые бесстрашные, в конце концов, поняли, что назревает нечто странное. Старик Пфифер собрал свою маленькую группу у костра, которые разожгли на почтительном расстоянии от круга дубов и напротив главной тропы, по которой вновь поднимались лесные духи из жаворонковой рощи. В хворост и заранее изготовленные дрова воткнули четыре высоких шеста, символы сторон света, откуда приближались зимние бури. На конце каждого висела тряпичная кукла. Когда шестые охватил огонь, они превратились в пылающие факелы, которыми Квенделе посылали пламенный привет наступающим холодам. Фигурки кукол в развивающихся лоскутах со скрипами и стонами болтались на ветру взад-вперед. «Когда огонь догорит, черная стая вспорхнет и, наконец, оставит дубы в покое», — сказал Битерлинг, стремив пристальный взгляд вверх. «И тогда, словно сама ночь, поднимется и унесет с собой тени». Гортензия посмотрела на возвышавшиеся из кучи дров шесты, похожие на виселицы. Жухлые сморчки. «Не нравится мне, когда что-то подвешивают на столбах, будь то маска или кукла», — сказала она, содрогнувшись. «И я так подумала. Представляешь? Эти куклы будто маленькие копии серой ведьмы», — прошептала рядом с ней Тильда, в голосе которой тоже слышалось беспокойство. «Как бы мне хотелось, чтобы вся эта жуть закончилась, и мы благополучно добрались до дома». Дети явно встревожились, и она обняла Афру и Флорину, будто пытаясь защитить. С тех пор, как они появились, Тильда боялась, что те снова ускользнут, если им покажется, что они увидели мать или отца. Звентибульт и Энна расспрашивали всех встречных, но никто не видел ни супругов Кремплингов, ни кузин Пирмина. Члены Совета устроителей снова собрались в кругу дубов. Рядом с ними маячили только пятеро Мотифордов в устрашающих масках. Ни Эмблу, ни второго Волка так и не нашли. Лаурих, который последние несколько часов тщетно искал ее повсюду, цеплялся за надежду, что к концу праздника дочь сама вернется к нему. «За этим болотным троллем нам ничего не будет видно», — проворчал Звентивольд. Перед ними только что появилось на редкость бесформенное камышовое существо, к счастью, бездомового факела, но вооруженное чем-то подозрительно напоминавшим лопату для хлеба. Ряженая в маске совы, стоявшей рядом с биттерлингом, ошеломленно застыла. «Клянусь древесной поганкой, это же Венцель Рехерлинг!» — крикнула Гортензия так громко, что ее услышали все вокруг. Она узнала толстого пекаря по голосу. «Поразительно! Мой сосед из зеленого лога настолько глуп и бездарен, что я ввязался в неудачное представление с безумцами из вещатки!» — произнесла она с вызовом. «Это позор! Вот что бывает, когда неправильно выбираешь друзей!» Следом за пекарем появилось второе чудовище, такое же огромное и бесформенное, но гораздо более зловещее. С его рук и ног свисали дюжины мелких костей, а голову в темном капюшоне, закрывавшем лицо, венчал собачий череп. В свете факелов страшно поблескивали оскаленные клыки. «Неправильные друзья — это те, кто окружает себя сомнительными личностями, и не только в праздничные дни», — прозвучало из-под шелестящих камышей. В гнусавом голосе слышалась храбрость, явно подчерпнутая из многих кубков махового вина. Все сразу узнали друга Шнеклинга, хозяина тумана в завещадке. Внезапно из камышового кокона высунулась рука и обвиняюще направила палку на афру и Флорина. Мальчик, сжимавший плетеную корзину, не дрогнул и смело закрыл с собой сестру. На мгновение воцарилась полная тишина. Внезапно Адили с кошачьим проворством скользнул вперед. На нем была маска пфифера, которую он носил с благоговением и достоинством. Твой жалкий рот, исторгающий позорные мерзости, останется закрытым на целый час, прежде чем из него снова польется яд, — произнес он с холодным спокойствием, которое произвело гораздо более угрожающее впечатление, чем злобные речи ряженого. Друг отшатнулся от мрачного лица, нависшего над ним, ибо Бадили казалось, стал выше на целую голову. Словно столкнувшись с могущественным лесным духом из древних времен, трактирщик был не в силах произнести ни слова. Аделий выхватил у него из рук толстую палку, сломал ее, как сухую хворостину, и отбросил в сторону. Дрога зашатался, словно потерявший равновесие бочонок. Собачий череп на его голове раскачивался, как нелепая корона дурака. Шнеклинг повернулся, чудом удержавшись на ногах. Не сказав ни слова, ни споря, он зашагал прочь, и толстый пекарь последовал за ним. Спутники чествовали Аделия, как будто он выиграл битву, аплодировали и другие, квендели, стоявшие неподалеку. Манеры трактирщика и завещатки никого не привели в восторг, особенно в праздничный день. Дети Кремплингов с соблечении вздохнули и робко заулыбались. Биттерлинг и Хульда согласились, что старик Фифер в гневе становится опасен. Карману и Гортензии старый друг снова показался сильным и властным, и они, не сговариваясь, решили узнать секрет его скрытой способности, когда все, наконец, закончится. «Где ты оставил Райткера? спросил Карман. В его голосе звучало восхищение. «Он в хороших руках», — с мягким смешком ответил Аделий и указал на плетеную корзину в руках Флорина. Только тогда все заметили, что оттуда мерцают зеленоватые кошачьи глаза. «Мы все стоим друг за друга и никогда никого не бросаем. Что бы ни случилось, мы вместе», — заключил старик Пифер. Голос его звучал жизнерадостно, но в словах угадывалось важное назидание. Дневной свет почти совсем погас. Темные тучи пытались закрыть последнее бледное пятно, где под слоями густой дымки пряталась ранняя луна. Факелы мерцали на домах, деревьях и в руках гуляющих, рассыпая трещащие искры, а несколько хрупких фонарей разбило в дребезги, и они погасли на сильном ветру. Было сыро, туман становился все гуще, и квендели старались держаться рядом, защищая друг друга от холода. В воздухе витало тревожное ощущение, стоял гул из бормотания голосов, завывание ветра и чего-то неясного, чему пока было не подобрать определение. Изредка раздавалось карканье ворон, которые словно напоминали к что они все еще сидят в верхушках деревьев, и звучало это еще более жутко, чем прежде, тьма давно поглотила птиц. Вдалеке порой слышался лайн, напоминая, что где-то в переулках бродят мотифорды. Иногда в ответ доносился волчий вой, от чего многие настороженно прислушивались. Были ли это волки или же свои нравные проказники, которым нравилось пугать трусишек среди празднующих? Чего-то более страшного никто не смел и вообразить. Надвигается буря, вот-вот разразится, с тревогой подумала Гортензия, вспомнив сумрачный лес и то, как тихо его опушка в мгновение ока превратилась в бурлящий котел. Если здесь случится нечто подобное, то на этот раз мы окажемся не на краю, а в самом центре страшного вихря», — поняла она, глядя на царящую вокруг суету. Внезапно она задумалась, где может быть буль их. Странное предчувствие подсказывало, что у картографа, как и у нее, в эту самую минуту стремительно растают неприятности. Гортензия внимательно следила за толпой, которая по краям площади будто растворилась в неизвестности. Из переулков, словно пролитое молоко, струился туман. В белесом потоке проплывали призрачные фигуры. Причудливые тени в свете факелов метались по стенам домов. Порой впереди мерцали пары тусклых глаз, будто блуждающие огоньки. Робкие голоса шепотом спрашивали, что это может быть. К концу праздника масок венгеры не знали, чего ожидать, но большинство все же предпочитали бы увидеть очередное жуткое зрелище, задуманное устроителями, а не что-то совершенно необъяснимое. Афра вдруг громко закричала. Ей показалось, что она увидела мать, а когда фигура в плаще, незаметно проскользнувшая между прохожими, обернулась, из-под наброшенного капюшона темного плаща показалось напряженное лицо Ады Изенбард. «Уфу, уфу!» — серая ведьма кричит совой. Зло бросил Карлман, когда она снова скрылась в толпе. Он в гневе смотрел ей вслед. Молодой Квиндель не мог простить Тизенбартом попытку напугать всех, явившись в образе роковой вестницы смерти. «Вот гнилая сыроежка. Ты видел, какое у нее серое лицо?» «Похоже, то появление на рассвете не пошло ей на пользу. Теперь оно вроде по улицам, будто призрак». Услышал он рядом мягкий голос Энны. «Никому не позволено безрассудно бросать вызов потусторонним силам. и Не стоит и пытаться наказать их от отчаяния, как бедняжка Фиделия. Помоги мне удержать детей, если потребуется». Карлман обернулся, чтобы посмотреть на друга. На треснувшей деревянной маске синел, будто глаз небольшой гладкий камешек. Но Карлман изумленно отшатнулся не по этому. Елки-поганки, ему показалось, или маска Энна вдруг приобрела тусклый блеск. Деревянное лицо словно озарилось серебристым лунным светом. Однако луна пряталась за тучами, и Карлман в ужасе оглянулся на клубящийся туман. Неужели и Энна коснулся зловещий блеск? Интересно, а маска, которой он сам закрыл лицо, тоже так блестит? Чтобы убедиться, пришлось бы ее снять. Однако делать этого он не стал, потому что, даже не видя глаз друга, почувствовал на себе пристальный взгляд, в котором читался невысказанный вопрос, доверяет ли Карлман ему. Он вспомнил еще кое-что. Серебряные полосы в скале под Фишбургом — секрет Гризельды, которым она поделилась только с ним. Все это, а еще смутное воспоминание о том, что маска Бульриха неожиданно защитила его перед Курганом, стало решающим для Кармана, и он истолковал странный блеск на старых масках как обнадеживающий знак. «Во имя всех шаттенбартов, я помогу тебе, Энна!» Услышал он свои слова и задумался. Знал ли старый дядюшка, из какого загадочного дерева вырезаны маски их клана? «Тяжелые трости, они идут! Серные ваши головы, поганки выгремучие, о, какое несчастье!» «Лесной царь исчез! Трудс мол, должно быть, заблудился, раз больше не ведет за собой зеленых духов!» Неизвестный, внезапно выскочив на середину главной дороги, объявил марш колокольчиков. Появился он из густого тумана, который стеной стоял повсюду. Призрачные полосы потянулись тонкими серыми пальцами, жадно стремясь к одинокому глашатую, но, не дотянувшись, растворились. Лицо этого квенделя закрывала страшная маска уродливого тролля. Словно зная, что происходит за его спиной, он вытянул руки и возбужденно замахал кулаками в воздухе, а потом, издав пронзительную трель, прыгнул вправо и скрылся в тени домов. «Что это значит?» — недовольно поинтересовался Мельник. «Наверное, он перепутал праздник масок с зимним солнцестоянием». «Нет, вы посмотрите!» — изумленно произнесла Гортензия. «Пожалуйста, смотрите!» «Ох, пыльные сморчки! Я не хочу больше ничего видеть!» — отчаянно взмолилась Хульда. Затем она подняла глаза, а Карлман и Энна встали перед детьми крэмплингов, которых Тильда обняла за плечи. Там, где только что стоял тролль, туман начал ярко светиться, в ответ на что зрители восхищенно заохали и заахали, вероятно, посчитав, что хранитель моста из-за прутья возвращается на праздник с невиданным фейерверком. Это было так похоже на образ туманной луны, серебристо-голубоватый и холодный, что зрители, не удержавшись, запели традиционную приветственную песнь, хотя и немного тише, чем обычно. Шляпка с ножкой угребная, колокольчики звенят, песня льется озорная, а с ней шагает наш отряд по холмам то вверх, то вниз, развеселый маскарад. «Тьму сейчас прогоним мы, и все ужасы зимы, Печь растопим до красна, Приходи, скорей, весна!» Однако веселых голосов, приближающихся звонарей, Которые бы с радостью ответили на песню, не раздалось. Не забринчали серебряные колокольчики. Никто не видел и не слышал приближения триумфальной процессии, И уже зазвучавшие были возгласы снова стихли. «Елки-мухоморы!» Несомненно, странное волшебство сотворил Себастьян Эйхенрайцкер — Потому что, клянусь святыми трюфелями, в мерцающие дымки появились очертания неизвестного пейзажа. Оставалось только гадать, как старому магу с Великой реки удалось совершить сей подвиг, но это было чудесно, хотя открывавшийся вид прекрасным было не назвать. И в бесконечном изумлении Квендери смотрели из-под масок на голую бурую землю, которая явно находилась не в холмогорье. Быть может, то была вересковая пустошь, на просторы которой Эйхен Рейцкер взирал с восточной стороны своей сторожевой башни над старой дорогой. Тем, кто стоял в первых рядах, бесплодный, лишенный деревьев пейзаж, казался столь близким, будто его можно было потрогать. Даже паутина выглядела обманчиво реальной. С дальнего хребта на равнину между лохматыми зарослями вереска спускалась одинокая тропинка. Казалось, что она ведет к большой площади Баумельбурга. Но на переднем плане висел густой туман, из которого торчало несколько высоких столбов со страшными масками на них. Оказавшиеся среди зрителей Квенделя из деревни возле Жабьего моста решили, что зловещие столбы, изродовавшие их собственную площадь, были, вероятно, подготовлены задолго до этого дня. Оглядываясь назад, можно сказать, что эти мысли их почти успокоили. Однако было по меньшей мере четверо квенделей, которые прекрасно поняли, что происходит, и были потрясены внезапным появлением гнетущего пейзажа. — Клянусь сестигином трудовиком, сейчас начнется! — простонал Звентибольд и бросил все попытки скрыть от Тильды и остальных беспредельный ужас. — О да! — мрачно произнес стоявший рядом старик Пфифер. — Мы проделали долгий путь, и призрачные земли теперь ни с чем не перепутаем. Адиль очень надеялся, что все останется прежним и что границы продержатся до зимы, но больше в это не верил. Гортензи и Карлман ничего не сказали, но устремили взгляды в туманную даль, высматривая, не шевелится ли там что-нибудь. Из переулка жалобным воем вырвался сильный порыв ветра, поколебав мрачный пейзаж. Он ударил в туманную пустошь, будто большой камень, шлепнувшийся о неподвижную поверхность воды. Пейзаж растворился, исчезли из столбы. Однако осталась мерцающая дымка, которая сбивала с толку, если слишком долго всматриваться в призрачные колебания воздуха и следить за блуждающими огоньками, без пляшущими в манящем танце. На главной улице наконец появился марш колокольчиков, выйдя словно из-под завесы брызг. Встретив его участников нерешительными аплодисментами, толпа разразилась тревожным ропотом, поминая черную трубу смерти. С полуночи процессия значительно изменилась. Нигде не было ни факелов, ни фонарей, что могло бы объяснить холодное сияние, которое окружало бегущих из жаворонковой рощи. Теперь с ними были незнакомцы, показавшиеся зрителям довольно странными, но никто поначалу не встревожился, ведь к колокольному шествию наверняка присоединились и другие ряженые, которых прежде не замечали на большой площади. Наверняка среди них нашлись и те, кто приберег впечатляющие появления напоследок. Некоторые фигуры было трудно различить в «Бледном Мареве», Иногда они проявлялись более отчетливо, иногда будто таяли. Лишь зимняя буря знает, как им это удавалось. В такт били барабаны, приглушенные, угрожающие, но мрачные песнопения, сопровождавшие монотонный ритм, были также неизвестны в холмогорье, как и грубый язык, на котором они исполнялись. Услышавшие их квендели тут же решили, что странные слова должно быть выдуманы. Звон серебряных колокольчиков стих. Как и объявил глашатый, во главе процессии действительно не было видно трудца Визельмана. Вместо короля леса шел поистине ужасающий серокожий великан ростом с дерева. На его лице, выступавшем из клубов тумана, светились яркие глаза. Он тащил за собой на грубой цепи, перекинутый через сгорбленные плечи, обломок ствола, очищенный от коры, знак грядущей гибели. Неужели лесник из жаворонковой рощи так изменился? Все может быть, ведь его по-прежнему окружали звонари, которые, впрочем, растеряли всю веселость. Они очень странно пошатывались, шагая следом за своим предводителем, заботясь лишь о том, чтобы не отстать от него. Их внимание было приковано к нему одному, как будто их окружала пустошь, а не друзья и соседи. Затем появились другие участники марша, они вышагивали на пугающих длинных ногах, словно на ходулях. Тощие, с развивающимися волосами и впалыми щеками, в серых одеждах они держали в руках копьи и остроги, как охотники на фрески в Старой Липе. Толпа постепенно затихала, расступаясь и освобождая место для прибывающих. Среди новых гостей становилось все больше тех, кого к вендери на праздники масок прежде не встречали. Клянусь священными грибными кольцами добрых лесов! Под марш колокольчиков идет великий народ! Полный ужас и голос принадлежал Лоренцу Просолю, что было довольно странно. Оставалось предположить, что зловещий танец Пантомиму придумал и воплотил в жизнь вовсе не совету строителей. Всем, кто повернулся в сторону круга дубов, откуда доносился зов, показалось, что они на миг увидели золотое свечение, которое исчезло так внезапно, словно кто-то зажал пальцами горящий фитиль. Возможно, это произошло потому, что перед дубами оказались темные фигуры, например, Мотифорды или хозяйка винного кубка. Однако гораздо позже стало известно, что Резеда Беркин-Порлинг вместе с Гизелом и некоторыми его спутниками разбежали в страхе перед жуткими звонарями, а парасоль, охваченный невыразимым ужасом, уполз куда-то в переулок на четвереньках, как побитая собака. Рассказывали даже, что у перепуганного главы совета был такой вид, будто его кто-то сбил с ног, поскольку драгоценная маска была разбита, и из-под нее сочилась кровь. Они похожи на странников из призрачных земель. Почти благоговейно прошетала Гортензия, глядя вслед тем, кто только что прошел мимо. «Ни за что не поверю, что так и задумывали в Совете устроителей. Это кошмар!» — с горечью добавила она. «Полагаю, пора уходить!» — испуганным голосом заявил Биттерлинг, не двигаясь с места. «Клянусь трубой смерти, если вы знаете, где безопасно, я пойду с вами», — сказал Уилфрид фон Денштайнен, с трудом сохраняя остатки душевного спокойствия. «Вы заметили, кто их предводитель?» В голосе Хульды звучало такое смятение, что Гортензия обернулась и пристально посмотрела ей в глаза. Хульда сняла маску оленя, и на ее лице был написан ужас. — Я уверена, что это тот самый мерзавец, который схватил бедную беду в твоей розовой беседке, — сказала она Гортензии. — Руку его я не разглядела, но кожа у него будто заплесневела, и он тащил за собой что-то тяжелое. Именно таким, судя по звукам, был тот, кто напал на нас из тумана. Они почувствовали рядом какое-то движение и, обернувшись, увидели, что Карлман тоже возбужденно разговаривает со стариком Фифером. Если он и заметил то же, что и Хульда, то его слов не было слышно. Да и вообще ничего не было слышно, кроме грома барабанов и воя штормового ветра. Рев нарастал, едва не сбиваясь с ног. Гневные крики черных птиц смешивались с громким воплем бури, и хотя воздух становился все холоднее, вскоре он уже трещал от напряжения, как в сильную грозу. Внезапно три сильных порыва почти одновременно погасили факелы-квентили. Толпа в ужасе затаила дыхание. Однако площадь не погрузилась в полную темноту, бледное свечение тумана залило ее, как мутные воды, превратило в заколдованное пространство на дне глубокого озера. Лишь нечетко выступали причудливые остатки затерянного города — дубы, окрестные дома и костер с четырьмя трепичными куклами на шестах. Неужели бесплодные пустоши снова появились там, где рассеялись клубы тумана? Все так запуталось, что отличить реальность от иллюзии было почти невозможно. Новые тени появлялись из разрыва в тумане, двигаясь навстречу маршу колокольчиков, в строю которого принимали более четкие очертания и гнали настоящих звонарей перед собой, как стадо овец, не давая им шагнуть ни влево, ни вправо. По обе стороны от этой безумной процессии стояли зрители, словно завороженные. И хотя с каждой новой диковинкой им все труднее было поверить, что перед ними задумка совета устроителей, они все же считали, что Ада Изенбарт или Резеда Порлинг придумали вот такую зловещую и драматическую кульминацию праздника. Зрители замерли на месте еще и потому, что, несмотря на буревавшие их беспокойство, поняли — торопиться и бежать нельзя, иначе в суматохе на площади можно будет утонуть так же легко, как в толще тумана. Воцарилась опасливая тишина, словно ни штормовой ветер, ни квендели не знали, что станет последней каплей. Вдруг раздался детский голос, и даже самый страшный раскат грома не испугал бы толпу сильнее, чем произнесенные слова. «Смотрите, там Блоди!» — крикнула Афра. И это оказалось настолько неожиданным, что даже Энна и Карлман не смогли остановить детей, и те мгновенно скрылись за костром. Перед этим Флорин так быстро сунул корзину в руки старику Пфиферу, что Адили не мог не схватить ее. Держа брата за руку, Афра направилась туда, где они вышли на улицу деревни впервые и где сейчас появились другие невесомые фигуры в масках. Призраки скользили сквозь туман бесшумно, словно ноги их не касались земли. Среди них в самом деле шел кто-то маленького роста, как ребенок. Все разом побледневшие Квендели теперь поняли, что тощий коротышка впереди Кавалькады действительно пугающий похож на пропавшего малыша Кремплингов. И будто этого было недостаточно, рядом с ним шел второй мальчуган, страшилки о котором разнеслись не только по звещатке, а по всем холмам задолго до Совета в Старой Липе, отчего тропинка и мост неподалеку от черных камышей совсем опустели. «Блоди! Блоди!» Снова закричали Афра и Флорин, и эхо тут же разнесло тоненькие голоса, затерявшиеся в ревущем ветру. Где-то на краю площади послышался еще один громкий зов. Кто-то отчаянно пытался пробиться оттуда. Квендели очнулись от оцепенения, толпа задрожала, как огромный испуганный зверь, готовый броситься вперед. Раздались возмущенные голоса, мол, не слишком ли далеко зашли у строителей, показывая страдания кремплингов на празднике масок. Другие с нарастающим ужасом смотрели на иллюзию, которая казалась пугающе реальной. Если это действительно был Блоди Кремплинг, то он, похоже, не понимал, что брат и сестра совсем рядом. Это вполне совпадало со слухами и легендами о том, куда малыш попал. Утонув в болоте вместе с собакой и Фенделем Эйхазом, Блоди теперь бродил по туманной пустыши с этим страшным мальчуганом, который и сейчас шел рядом, бледный как труп, с жестокими глубоко запавшими глазами, будто горевшими огнем. Это был опекун и постоянный спутник малыша, как утверждала мать Блоди в своем безумии, и все сейчас убеждались в правоте ее слов. Судя по одежде старинного фасона, мальчик этот жил в Холмогорье еще во времена Эстигена Трудовика. Если все это была игра для праздника масок, то получалась на редкость убедительная, словно кто-то открыл склеп давно минувших дней. Дети снова позвали брата. Они пока не решались подойти к Блоде и бледному мальчику с холодными рыбьими глазами, которого явно боялись. — Афра, Флорин, не подходите к ним! Не понять, кто кричал громче — Карлман или Энна. Они бросились бежать одновременно, за ними последовали старик Пфифер и Тильда, потом Гортензия и, наконец, Биттерлинг, а удивленный Мельник остался с Худдой, которая держала в руках корзину с котом Адилия. Но кричали теперь не только они, ужас охватил всех вокруг. Зрители бросились к детям и преградили им путь. Афра, Флорин! Блоди!» Голос доносился справа и звучал так душераздирающе, словно на грани жизни и смерти. Те, кто проходил мимо обезумевшей матери, догадались, кто перед ними. На ней не было маски, и выглядела она почти так же, как в старой липе. Когда Фиделия Кремплинг на бегу распахнула плащ, снова показалась испачканная кровью рубашка, а волосы так и свисали с путанными лохмами. Подобно пораженной стрелой медведицы, пытающейся спасти детенышей от охотников, она рванулась вперед с такой силой, что Пермин, шедший за ней, не сумел удержать жену. Никого из кремплингов, похоже, не волновало, в самом ли деле перед ними в марше колокольчиков идет Блоди, или это просто тень из потустороннего мира, принявшая облик младшего сына. Им хотелось верить, что малыш жив, и что в эти странные дни просыпается непонятная древняя магия, которая наконец-то вернет им Блоди. Разве старик Фифер не твердил о призрачных границах, которые иногда можно преодолеть? Почему бы так и не поступить? Фиделия с дикой решимостью бросилась вперед, а навстречу рванулись Афра с Флорином, которые увидели ее. Когда все трое встретились, мать стремительно обняла детей, те обхватили ее за шею, взволнованно указали на странно изменившуюся процессию, которая по-прежнему шла по той же дороге. Фиделия осторожно высвободилась из объятий, и дальнейшее произошло в одно мгновение. К тому времени, как Кремлин, а затем Энна, Карлман и остальные добрались до Афры и Флорина, несчастная мать уже ушла дальше и теперь приблизилась к шествующим в масках, окруженным мерцающими полосами тумана. От белесой завесы ее отделяло лишь расстояние вытянутой руки. Однако что-то заставило Фиделию замешкаться, и тогда она обернулась к тем, кто громко и отчаянно взывал к ней, настоятельно предупреждая, чтобы она, ради всех священных грибных колец светлого леса, не двигалась дальше ни на шаг. Фиделия в последний раз обратила бледное лицо к семье, соседям по завещатке и всем прочим квенделям, которые знали и любили ее, как приветливую и умелую фермершу. Вид у нее был настолько бледный, что некоторые из глядевших на нее содроганием подумали. Ей давно место в потустороннем мире, а не в холмогорье. По изможденному лицу Фиделии скользнула печальная улыбка сожаления, и тогда пермины Тильды первыми догадались, что она распрощается с родными навсегда, если ей удастся осуществить задуманное. Она подалась вперед и вытянула руки. Туманная завеса взлетела, словно шторы на открытом окне. В пельне проплывали тени, не обращая внимания на живое существо, которое пыталось пробиться к ним. Появился и блоди, но ближе всего к Фиделии вдруг оказался мертвенно бледный мальчуган. Он смотрел прямо на нее, в этом не было никаких сомнений. На его озорном лице заиграла холодная улыбка, и он обнажил острые зубы. В тумане зазвучал шелковистый нежный голос. У любого, кто его слышал, волосы встали бы дыбом, настолько он был низдешним. В нем звучал лютый мороз и злая радость, при виде мучительной душевной боли. Потом из тумана в сторону Фиделии протянулась худая белая ладонь, странно невесомая, которая держалась в воздухе будто сама по себе. «Так ударим по рукам!» — промурлыкал бледный мальчуган со злобной гримасой. Его зубы светились в тумане, словно маленькие тусклые луны. Призрак продолжил, напевно растягивая слова. «Твоя рука, его жизнь не залог, руку мне дай, иначе фен его заберет, смотри, не прогадай!» Фиделия, несчастная, опустошенная, подняла правую руку, словно ее дернули за ниточку, ту самую руку, из которой каплями стекала кровавая пища для мандрагоры. Возможно, она действительно сохранила жизнь подменушу, Менушу, а значит и своему ребенку, ведь Блоди, похоже, даже не подозревала о великой жертве, которую принесла мать. Фидели ударила по призрачной ладони под испуганные крики тех, кто так старался ее спасти. Только сын даже не повернул головы. Ничто не дрогнуло в его застывших чертах, даже когда незадачливые спасители с запозданием подоспели к тому месту, где Фидели утащили в туман после рокового рукопожатия. Пермин Кремплинг отчаянно взревел и попытался в последний раз ухватиться за жену. Плащ соскользнулся ее плеч, и в руках Пермина осталась лишь старая шерстяная шаль. Но это был еще не конец, потому что Тильда с неожиданной смелостью бросилась вперед и решительно схватилась за Фиделию. Позади, словно издалека, она услышала странно удаляющийся надрывный голос Звентибольда. Тильда, дорогая, что ты делаешь? Ради Эстигана-трудовика! Отпусти ее! Затем снова опустилась пеленая тумана, в который на краткий миг открылся проход, откуда вырвался ледяной мерцающий пар. Фиделия исчезла в нем, а вместе с ней и Тильда, которая, несмотря на жалобные крики Битерлинга, не разжала рук. Свистящий порыв ветра будто в насмешку пронесся над тем местом, где они только что стояли. Оставшимся к Венделям показалось, что они слышат вдалеке заливистый смех, а марш колокольчиков продолжался, словно не было ни Блоди, ни Бленного Мальчугана, ни тех, кто только что исчез блуждающий толпе духов так же безвозвратно, как камень, канувший в глубокую реку. Звень Тибольт издал пронзительный крик. «Не может быть, чтобы его тильда вот так мгновенно растворилась в воздухе!» Вызывав от боли, он бросился вперед и столкнулся с двумя звонарями, которые тут же повернули к нему деревянные лица маски. Они посмотрели на Биттерлинга с немым изумлением и побежали дальше, как ни в чем не бывало, потому что на пятки ему уже наступали другие. Биттерлингу вдруг показалось, что на ногах повисли свинцовые гири. Когда ряды перед ним сомкнулись, у него так закружилась голова, что все расплылось перед глазами. — Тильда, дорогая Тильда! — вздохнул он. С этими словами Звентиболь пошатнулся и упал, вероятно, в объятия мельника, потому что почувствовал, как сыплется с одежды мука и слышится несчастный голос Уилфреда, который тихонько говорит что-то неразборчивое. Битерлинга осторожно поставили на ноги, и тут перед ним появилась гортензия, чье лицо было залито слезами. «О, несчастный!» — всхлипывала она. Остальные зрители тоже стали причитать. Битерлинг, совершенно шеломленный, наконец осознал, что Тильда — Его дорогая жена и верная спутница, которую не коснулась волчья ночь, теперь оказалась жестоко оторвана от него и затянута в мир призраков. Жители Зеленого Лога окружили Квендели Венделе извещатки, которые застыли в потрясенном молчании, лишь изредка всхлипывая. Рядом со Звентибольдом стоял Пирмин Кремплинг без маски и плаща и смотрел на своих детей с таким окаменевшим лицом, что Афра и Флорин не решались заговорить с отцом. Возможно, они даже не поняли, что случилось с матерью. Дети молча жались к Карломану и Энне, которые держали их на руках, будто птенцов, ищущих защиты. Все ошеломленно застыли, словно на одинокой льдине в бушующем море, рискуя погибнуть сметенной жестокой волной. Потому что оттуда, где туман разверзся и поглотил Фиделю и Тильду, распространился страх. Весть о несчастье разнеслась по площади, как лесной пожар. Потрясенные зрители, заглушая рев ветра, кричали друг другу о том, что произошло, и описывали неслыханное событие в самых невероятных красках. Толпа пришла в движение. Растерянные Квендери наконец осознали, что в их мире появилась грозная опасность. Вскоре все и думать забыли о празднике. Многие решили не дожидаться окончания марша колокольчиков и хотели разойтись, что казалось нелегко, потому что все стояли вплотную друг к другу, а в толпу затесались и сомнительные личности, от которых лучше бы держаться подальше. Поднялась суматоха, в которой было практически невозможно и шагу ступить. Поскольку никто не был уверен, кого в действительности видит, некоторые смело сбрасывали маски, чтобы доказать, что они всего лишь безобидные квендели. Там и тут мелькали взъерошенные головы и озабоченные лица. Другие же решили, наоборот, остаться в масках, смутно чувствуя, что уж лучше быть неузнанными и так избежать возможного нападения врага. Но ни то, ни другое не помогло тем, кому было суждено скользнуть через призрачную границу к теням в неизвестность. Многие исчезли бесшумно и почти незаметно, попав в суматоху среди густых облаков тумана и так и не вынырнув из них. К венделе, заметившие исчезновение друзей или соседей, стоявших рядом, пришли в ужас. Некоторые даже не решались сойти с места, ведь опасность царила повсюду. Те, кто останавливался, толкались, стремящиеся убежать. Ноги падали на землю и оказывались под ногами толпы, и прежде чем мы, мы сбитым удавалось снова подняться. Однако некоторые не вставали вовсе, их крики смолкали, теряясь в гомоне. Идите за мной и держитесь ближе. Схватитесь друг за друга и не разжимайте рук. громовым голосом закричал старик Фишер. Он сорвал с головы маску, которая теперь висела у него на ремне через плечо, и обеими руками вцепился в корзину. — Возвращаемся в кубок! — приказал одели спутникам. — Смелее, здесь недалеко! Однако им предстояла прогулка по кипящему водовороту из тел, заслоняющих путь, причудливых лиц впереди и клубящегося тумана, криков страха и ужасного рева. Ветер, казалось, решил внести в хаос свою лепту. Вихри, словно покорившись злой волей, метались по площади и пытались сбить всех с ног. Впрочем, падать было некуда, упавшие больше не поднимались. «Похоже на то, как мы бежали из сумрачного леса к живой изгороди, когда поднялась страшная буря. Не знаю, где было хуже», — подумал Карлман, прячась под маской, которую он так и не снял. В маске был и Энна, который шел впереди, и за плащ которого Карлман цеплялся одной рукой, подталкивая Афру. Девочка терпела так же, как и Флорин, за которым присматривал Энна. Вместе друзья старались защитить детей, как могли. Удивительно еще, что Афры и Флорин так охотно согласились пойти с ними, почти сразу после случившегося. Вероятно, они все еще не отошли от недавнего ужаса и, к сожалению, привыкли обходиться без родителей. Теперь же Фиделия исчезла в тумане, и Пермина с ними тоже не было, хотя поначалу он шел где-то рядом. Но даже тогда он оставил Афру и Флорину на попечение двух молодых квенделей в масках клана Шатенбартов. Энна дал понять Кремплингу, что именно он скрывается под той, у которой один глаз. Пермин до недавнего времени доверял надежному помощнику все блага и горести фермы, как и детей, а сам следил за Фиделией во время ее неудачных вылазок на туманные речные луга. О, ему было за что благодарить Энна. Но сейчас Пермину стало все равно, потому что он уже не знал, как переживет несчастье, постигшее его семью. Пермин следовал за дилием с опасным безразличием и был не прочь провалиться в ближайшую туманную дыру, если таковая откроется. Внезапно перед ними появился Шнеклинг, огромный, бесформенный, которого они узнали по криво сидевшему на голове собачьему черепу. Пришлось на мгновение остановиться, и Пермин оказался лицом к лицу с ненавистным хозяином трактира. В шуме и суматохе невозможно было разобрать, о чем говорили эти двое, мгновенно узнавшие друг друга, несмотря на костюм друга. Дома в завещатке такие встречи наверняка раздражали Шнеклинга, потому что кремплинги совсем перестали участвовать в деревенской жизни. Клеветники ничего не добились, что естественно для тех, кто преследует невиновных лишь по злой воле и радуется их страданиям. Шнеклин, коварный трус, едва не потерявший голову от страха посреди суматохи, снова набросился на Пермина, который только что потерял жену и видел тень младшего сына, пропавшего в камушах, в чем считал себя виноватым. Поскольку Дрога, несомненно, подсыпал своими гадкими словами соли на нестерпимые свежие раны, Кремплинг, не раздумывая, набросился на уродливое камушевое существо с такой яростью, что оба тут же повалились на землю. Вцепившись друг в друга, они разорвали ряд шедших перед Гортензией и упали между двумя ряжеными с юга в масках рыб и тех, кто прибыл из вороньей деревни с птичьими головами. Несколько квенделей попадали за ними. Гортензии и Хульда громко закричали, но Мельник, толкавший вперед ослепшего от горя и полубесчувственного битерлинга, потянул их за собой, проведя мимо суматохи целыми и невредимыми. Возможно, Кремплин догонит их позже, когда выберется из драки, в которую... Ох, мухоморные поганки, ему не стоило ввязываться хотя бы ради детей. Сейчас ждать его было опасно, и лучше всех это понимали старик Пфифера во главе маленькой измученной процессии и Уилфрид в ее конце. Их неумолимо подталкивали вперед, и остановиться было невозможно. Наконец они оказались совсем близко к кругу дубов. На фоне разразившегося вокруг хаоса под старыми деревьями царило странное спокойствие. Внутренний круг, на первый взгляд, казался пустынным, потому что в эти мгновения там не было ни бегущих ряженых, ни членов Совета устроителей, ни мотифордов, которые занимали это место до возвращения марша колокольчиков. Казалось, все они давно исчезли, между могучими стволами стелились лишь клубы тумана. В центре круга стояли два темных предмета, один из которых излучал слабое красноватое свечение. На ноги поблескивал медный котел, где догорали остатки огня, впервые зажженного в начале маскарада. Теперь старику Пфиферу казалось, что это было в другой жизни, а не несколько часов назад. Рядом с котлом лежала длинная доска на нескольких опорах, на ней стояли странного вида сосуды. На первый взгляд создавалось впечатление, что это ночной стол, который в спешке пытались убрать, потому что многие предметы на нем опрокинулись или упали на землю, например, большой темный сверток. Это был тот самый стол, с которого хранитель моста из-за прутья запускал фейерверк и, вероятно, разбросал здесь свои пожитки. Самого хранителя рядом не оказалось, и старик Фифер подумал, что Эйхен Райцкер не произносил никаких заклинаний и уже давно покинул Баумельбург, как и Винтерхельмлинги. Все это пронеслось у него в голове, когда они почти миновали круг дубов. Адилий крепче прижал к груди корзину с котом, потому что почувствовал, что-то меняется, несмотря на все усилия, и не только из-за ледяного холода, который принесла с собой наступающая ночь. Шестое чувство подсказывало, что к столу лучше не приближаться. Но тут до слуха донесся слабый зов, и Энн, шедший позади с Флорином, предупреждающий дернул старика за рукав. Биттерлин купал. Так что Фифер вынужденно остался под сенью темных деревьев. Остальные последовали за ним, радуясь возможности хоть ненадолго скрыться от толпы. Уилфред перенес Звентибульда, который безвольно повис у него на руках к одному из старых дубов и осторожно усадил на землю. И вместе с Гортензией, Хульдой, Мельник опустился на колени рядом с Биттерлингом, который со слабым стоном пришел в себя. На него помахали, расстегнули воротник и напоили из походной чаши. В передышке нуждался не только Звентибольд. После всего пережитого оставалось пройти еще столько же, пока друзья не ступят на порог винного кубка. Среди старых деревьев они будто оказались на островке спокойствия, за берегами которого в Баумельбурге бушевала битва. И, возможно, так было уже давно. «Нам нельзя здесь оставаться. Нужно идти дальше», — убеждал спутник Фадилий. «Мне жаль, Звентибольд. Я понимаю, что ты предпочел бы просто лежать здесь». Пифер с жалостью посмотрел на Биттерлинга, который притулился у основания большого дуба, словно странный зверек, живущий среди корней. Его костюм потерял форму и кое-где разорвался. — Еще минуту! — пробормотал Звентибольд, на глазах которого снова выступили слезы. — Интересно, где она сейчас? — всхлипывал он. — И остальные? Столько их исчезло в тумане! Ох, горькие грибы, какие ужасы! Должно быть, ждут их по ту сторону! — Вряд ли хоть кто-то остался в живых. Вы были правы во всем, Фифи, Рома оказались слишком глупы, чтобы послушать. Нам не следовало приходить сюда. И вот моя дорогая Тильда теперь мертва. Мне в наказание. — Тссс! — прошипела Гортензия и умоляюще приложила палец к губам. — Детям нельзя этого слышать. В конце концов, они потеряли и мать, и брата. И кто знает, что придумает в отчаянии Пермин. Да, на нас свалилось огромное горе, но нельзя раскисать. «Нет здесь никакого наказания за безрассудство, на нас надвигаются злые силы, никто в этом не виноват». «И никто не умер», — произнес робкий, но твердый голос. Афра высвободилась из объятий Карлмана и серьезным видом встала перед взрослыми квенделями. «Мама вернется с Блоди», — заверила девочка. «Я точно знаю. Она нам обещала. Тот бледный мальчик позвал ее, чтобы она пошла за нашим братом. Вы сами все видели. Они будут ждать нас дома. Посмотрите. Мандрагора засыхает, потому что плен Блоди скоро окончится». С этими словами, ко всеобщему ужасу, она вытащила из кармана платье маленького сморщенного человечка и показала его всем, будто жуткий трофей. На его изломанные конечности падали остатки света от пламени. Понять, изменился ли корень за последнее время или выглядел, как раньше, в доме Кремплингов никто не мог. Выбрось эту ужасную штуку!» крикнула Хульда, отшатываясь от девочки, и словно Афра сама была бледным чудищем из пустышей. Гортензия, казалось, собиралась выхватить мандрагору и последовать совету подруги. Однако ничего подобного не случилось, потому что всех отвлек поднявшийся в не шум. Не успев разглядеть, что творится, все поняли — там живые создания. И тут же вспомнили о черных птицах, которые с самого начала, будто приклеенные, сидели на ветвях дубов. Теперь все услышали, как тихо хлопают крылья, и увидели черный пух и перья. Воронов было много, очень много, и они точно стояли на страже временами тихой каркая Они тайком наблюдали за квенделями с тех пор, как те вошли в круг дубов. Ни вид птиц, ни звуки их криков никого не радовали. Даже Битерлинг с трудом поднялся на ноги. Опираясь одной рукой о ствол, он, как и остальные, пристально вглядывался в нависшую тьму, Затем старик Фифер решительно направился к медному котлу, нагнулся и вытащил что-то из свертка под столом, не то бумагу, не то кусок ткани. Затем он бросил это что-то в тлеющий пепел и добавил немного порошка из коробки на столе. Раздалось шипение, и догорающий костер вспыхнул зеленоватым пламенем. В ярком сиянии мелькнули черные силуэты, которые к ужасу к оказались гораздо ближе, чем ожидалось. Вороны затаились на самых нижних ветвях, поближе к стволам, и с мрачной серьезностью склонили взъерошенные головы. В свете яркого огня, горевшего благодаря магии хранителя моста, они окидывали Квендели сверху вниз суровыми взглядами. Никто, даже старик Пхифер, не осмеливался сказать ни слова, потому что двумя глазами, поблескивающими словно в предвкушении заманчивой добычи, на него смотрели всего несколько птиц. «Клянусь черными мухоморами!» «Сколько среди них одноглазых?» — прошептал Кардман из-под маски. «Этого не может быть!» Это ночью все может быть», — тихо ответил Энна. Когда Кардман обернулся, чтобы посмотреть на него, он вздрогнул, словно впервые увидел свою маску. Перед ним было еще одно одноглазое лицо. Старинные резные маски шаттенбартов явно сделали такими не случайно. Они предназначались для отпугивания духов потустороннего мира, а значит, в давние времена среди таковых должны были водиться и одноглазые твари. Однако Карлман заметил кое-что еще. «Маски Бульриха снова мерцают», — заикаясь, проговорил он. В поисках помощи молодой Квиндель обратился к старику Пфихеру, стоявшему у костра в центре круга дубов. Маска мрачного вепря, висевшая на плече Адилия, тоже засияла. «Светящиеся поганки, что это значит?» Остальные тоже встревожились, догадавшись, что снова происходит нечто странное. Прежде чем старик Фифер успел ответить, Хульда издала жалобный стон. — Нет, хватит, пойдемте отсюда, тут что-то не так! — задыхаясь, проговорила она, тревожно оглядываясь по сторонам, словно не зная, за кем следить, за воронами и воронятами или за тремя масками. Старое дерево покрылось серебристым инием, от земли поднимался ледяной холод. Туман опустился вокруг дубов, словно занавес, и в переплетениях этой пелены заиграл слабый блеск. За стеной тумана суматоха на большой площади вдруг показалась очень далекой. «Слишком поздно», — раздался мрачный голос старика Пфифера, надвинувшего на лицо мерцающую маску, как козырек. Потом он открыл крышку плетеной корзины, откуда ловко выпрыгнул его верный кот и тут же потерся о ногу хозяина. Райтский огляделся блестящими янтарными глазами и громко с чувством мяукнул. «Мы все равно вас одолеем», — будто бросил он вызов птицам. «И почему бы и нет? Разве не противостоял он серой ведьме вместе с хозяином?» Внезапно они услышали, как кто-то ступает по мерзлой земле. Из тумана появились тени. Хульда вскрикнула, а Биттерлинг заскулил от ужаса. Все собрались вокруг старика Пфифера и его кота. К этой минуте Квендели уже дрожали от холода, Афро и Флорин вдобавок клацали зубами, огонь в котле почти не давал тепла. Между семью дубами из предательски мерцающей белизны выскользнули шесть зловещих фигур, оставив один проход свободным. На них были знакомые зловещие маски, среди которых дикий олень с ветвистыми рогами выглядел не менее грозно, чем две ужасные крысы со светящимися глазами и мрачный медведь, медленно шагавший к испуганным квинделям справа. Страшнее всех был волк с угловатым черепом и широкими сгорбленными плечами. Второй волк не появился, сова тоже не показалась. Все поняли, кто перед ними, и поверили, что дела не так уж плохи. Гезел Мотифорд Если это дурная шутка, то вам следовало бы отказаться от нее ради нашей старой дружбы, учитывая те неприятности, которые хватили Баумельбург». Сердито крикнула Гортензия, однако шестеро шагали дальше, словно ничего не слышали. Лицо Гортензии без маски было бледным от гнева. Она вовсе не выглядела испуганной или же железным усилием воли заставила себя не подать виду. Когда шестая фигура приблизилась к хозяину Крапа, Гортензия вгляделась в надменную серебристую маску Резеды Беркенпорлинг. Упорное молчание окончательно вывело Гортензию из себя. «Клянусь святой гробницей темного леса, вы сотворили кошмар из нашего праздника масок!» — упрекнула она громким голосом, и раскинула руки, будто охватывая несчастный Баумельбург или даже все холмогорье. «По желанию совета, празднования в этом году были поистине необыкновенными, как и предрекала ада в Старой Липе, если я ничего не путаю. Но какой ценой далась нам эта мания величия? Только оглянитесь!» Но вокруг был только туман, и силуэты тенистых дубов слабо вырисовывались в дымке. «Что с вами, Гизел?» — с искренним возмущением спросила Гортензия и сделала два шага к волку, который таращился на нее молча и неподвижно. Уж вы то могли бы мне ответить, оказать честь. И вдруг она осеклась, потому что в голову ей пришла ужасная мысль: а что, если уже перевалила за полночь, и те, кто так грозно окружил ее, не смогли снять маски, потому что не слились с настоящими лицами, превратив квендели в тех, кого они изображали? Гортензия вздруг. Теперь она все же отступила на шаг, и ее спутники заметили это. Что случилось? Все знали, что небо уже несколько недель было затянуто облаками, но Гортензия подняла голову, чтобы посмотреть, не видны ли там, между верхушками деревьев, звезды, которые подсказали бы который час. Нет, она не увидела ничего, кроме туманной дымки. Гортензия встряхнулась, словно очнувшись от страшного сна. Нет, не бывать такому. Сам Тфус Кремплинг не поддается детским суевериям даже в самой большой беде. Она просто испугалась по недомыслию, но ведь Карлман, Энна и старик Пифер до сих пор не сняли масок и остались самими собой. Лаурих Сток, вновь обретя уверенность, крикнула на медведю, стоявшему по другую сторону котла. «Совсем недавно ты рассказал о том, как пропала твоя дочь, пришел к нам в смертельной печали, ища поддержки и помощи, или хотя бы утешительного слова». — Как же получилось, что ты снова примкнул к злому балагану, как будто этот несчастный праздник по-прежнему в самом разгаре, а бедняжка Эмбла на месте? — Боюсь, они тебя не слышат, — сказал старик Пфифер, и в его голосе прозвучали предостерегающие нотки. — Почему же? — с горечью спросила Гортензия, вглядываясь в его странно мерцающую маску. — Святые пустотелые трюфели, защитите! — громко воскликнул Ладилий вместо ответа. Райцкер выгнул спину и грозно зашипел. «Встаньте в круг и возьмитесь за руки!» — приказал его хозяин маленькой испуганной группе. «Поставьте Афру и Флорину в центр. Быстро! И не отпускайте друг друга, потому что тот, кто это сделает, пропадет и заберет с собой остальных. Все подчинились, не раздумывая, и в следующее мгновение встали позади медного котла, крепко сцепив руки. Затем они подняли глаза. Черные фигуры приближались к ним так быстро, словно что-то задумали — что за жалкий круг был выставлен против страшной угрозы. Жуткие маски и сторожки выглядели невероятно безжалостными и кровожадными. Теперь всем казалось, что упорное молчание их обладателей — свидетельство того, что с Мотифордами, хозяйкой винного кубка, случилось нечто ужасное. Старик Фифер стоял рядом с Энна и Карлманом. Их маски сияли лунным светом, которого так долго не видели в Холмогорье. Едва они взялись за руки, Карлман почувствовал, что в него вливается новая сила, словно добрые духи тех деревьев, из которых когда-то были вырезаны старые маски, передали ее часть. Они хранили эту вечную силу в корнях и ветвях, коре и листьях, плодах и семенах, и передавали ее из поколения в поколение, пока не вырос целый лес, защищающий всех живых существ. И остальные, должно быть, тоже что-то почувствовали, потому что внезапно успокоились». Даже печальный Битерлинг и перепуганные Хульда без трепета встретили угрозу. Афры и Флоренс спрятались за шестью друзьями, прижавшись к котлу, а рыжий кот встал между ними. Шестеро врагов окружили их на потрескивающей мерзлой земле, словно черной статуи. Но они, хотя и хранили безмолвие, сотворены были не из неподвижного камня, ибо уже подняли руки и тянулись к венделям, чтобы поймать, унести. Несомненно, они явились из страны теней. В дубах глухо зашелестело. Черные птицы готовились взлететь. Между деревьями клубился пар, словно открывались ворота, за которыми была уже небольшая площадь Баумельбурга. «Прощай, дядя Бульрих. Может быть, мы еще встретимся, ведь ты смог вернуться?» Подумал Карлман на излете надежды и внимательно огляделся, ожидая, не появится ли в тумане высокая фигура в развивающемся плаще, их неизвестный спаситель. Никого не обнаружив, он со всем пылом и печалью юного сердца подумал о матери. «Дорогая мама», — мысленно сказал Карлман, — «возможно, скоро мы встретимся. Пожалуй, мне есть куда стремиться, и знаешь, я приду не один». На его глазах блестели слезы, которые, думал молодой Квендель, уже не прольются в этой жизни, в холмогорье, на живой стороне мира. Должно быть, он перешел на другую сторону и умер, потому что из-за дубов, оттуда, где не проходил никто из шестерых врагов, приближалась фигура в белом одеянии, окруженная таинственным светом. — Мама! — прошептал Кармен. Что ж, выходит, беда и в самом деле пришла за ним, словно уже давно с нетерпением ждала за призрачной границей. Карлман забыл о страхе, чувствуя, как сжимают его руки Адили и Энно. На этот раз он не отвернулся с одраганием, а смотрел на призрака в молчаливом ожидании. О, святые трюфели! Мгновение спустя он не поверил своим глазам, не говоря уже об ушах, и его спутники ощутили то же самое. «Самый темный час! Кто на страже у нас?» Кто там в зимнюю бурю в ночь на башне дежурит, над землей и горами, на знамени рыба в стремени нога, смотрит луна за нами, Хелмлинги не пустим врага, так держать до конца времен, не помышляя сдачи, пусть сопутствует вам удача. К ним шла зимняя королева, приближаясь с снежной песней. На камнях и жемчужинах ее короны изынья сверкали огни. За королевы вышли ее отец и братья в серебристых одеждах, а за ними и другие обитатели Фишбурга. На этот раз они вынули из ножен сверкающие мечи, которыми рассекали туман и ночь. «Гризельда!» — изумленно воскликнул Карлман, и тут же все завертелось. Как только он разжал руки, выпуская ладони Энны и старика Пфифера, защитный круг распался, и все квендели упали на землю. Над взъерошенными бурей верхушками дубов разверзлось небо, и свет облаков, словно паутина, опутал стволы, открывая вид на большую площадь, похожую на пустынное поле боя. По ее краям отступали все глубже в тень сгорбленные и стонущие фигуры, а лежащие неподвижно тела напоминали о том, что не всем удалось спастись от обезумевшей толпы. Ветер завывал, словно дикий зверь, в ярости поднимаясь к небу и обрушивая горы облаков — Полная луна, которую так долго не видели в холмогорье, показалась в их широких трещинах. Время ветра, время волка, луна засияла над холмами, превращая небо в огромную красную рану. Крупные обломки облаков падали, будто призрачные горы, на их месте скапливались другие, чтобы рухнуть следом. Оставшиеся дрейфовали, как призрачные парусники по пурпурному диску луны. Из расколовшегося небосвода вырвалась белая молния и пронзила остатки тьмы зазубренными мерцающими стрелами, однако грома так и не раздалось, хотя его раскаты, несомненно, были бы ужасны. Сполшая маска мешала Карману рассмотреть происходящее. Он поспешно поправил ее и вскочил. Нет, ему не приснилось, и чудо действительно свершилось, приближались хелмлинги и с ними Гризельда. Потом он заметил, что рядом с ним пригибаются от ветра Энно и старик Пфифер, их маски тускло светятся. Огонь в котле погас, и на виду осталась только гортензия, которая размахивала в воздухе палкой или шестом. Так она отгоняла волка, который угрожающе возвышался перед ней, но вот и он покачнулся и зашатался, словно с трудом удерживаясь на ногах. Его зловещие спутники тоже едва стояли. Быть может, их едва не сбил шквальный ветер, пронесшийся сквозь круг дубов, пространство которого вскоре заполнил звонкий голос Гризельды. Она запела старинную песнь винтер-хелмлингов и без труда заглушила порывистый ветер. Мотифорды, Форды, хватаясь за горло, будто их душили и пытались сорвать маски. Наконец, егерю из первому удалось сбросить с головы деревянную личину медведя и отшвырнуть ее подальше. «Клянусь всеми ядовитыми мухоморами! Наконец-то я избавился от тебя! Больше никогда!» В ужасе закричал Лаурих, явно обращаясь к маске. Наконец его хозяин тоже смог скинуть волчью голову, и, увидев бледное растерянное лицо Гизела, Гортензия опустила самодельное оружие, потому что догадалась. Грозному наваждению, охватившему Мотифордов, пришел конец. Мгновение, и все маски лежали на мерзлой земле, будто отрубленные головы страшных врагов. Рядом с Гизелом стояли трое его сыновей и оглядывались, словно очнувшись от кошмара. И пробудила их зимняя королева, все это поняли. «Клянусь священными грибными кольцами мирных лесов, вы прибыли как раз вовремя», обратился Пфифер к хозяину Фишбурга, его сверкающей серебром свите. Аделия благоговейно склонился перед Гризельдой в мерцающей вуале, как старый усталый воин, еще прежде, чем та прошла сквозь клубы тумана так, словно ни одна буря не могла причинить ей вреда. Тем временем поднялись и остальные. Битерлинг опирался на Хульду, Мельник держал за руки Флорины и Афру, которая несла Катарайцкера. Все выглядели растрепанными и измученными, но никто, похоже, не пострадал. Карлман почти ничего не замечал, он смотрел только на Гризельду. После всего пережитого ее появление казалось невероятным чудом, учитывая, что опасность еще не миновала. Молодому Квенделю было безразлично, что подумает о нем семья девушки, его спутники, и уместно ли подойти к ней и оставаться рядом, пока она не отошлет его прочь. Ни о чем не думая, он прошел мимо Хульды и Гортензии. В последний светлый миг, который Карлман запомнит навсегда, зимняя королева воссияла слепительным светом. На кончиках, посеребренной инием короны, внезапно вспыхнули голубоватые языки пламени, словно лед раскалился, а за ее спиной поднялась тень, о которой все позабыли. Она возникла между хелмлингами, словно из глубин земли, змеящиеся вихри тумана превратились в черную мантию, над которой сияла холодная белизна. На лице зловещего призрака серебрилась маска Резеда Порлинг. Только сейчас Квендели поняли, никто не удосужился выяснить, что стало с хозяйкой трактира. И все же не могло быть, чтобы перед ними стояла настоящая резеда. Карлман услышал вопль гортензии, Гор, младший из братьев Хелмлингов, тоже закричал от ужаса, как и отец семейства. Они догадались, что сейчас произойдет. Мрачные ленты тумана опутали светлую фигуру Гризельды, упавшая с ее короны вуаль открыла юное лицо, безутешно печальное, словно застывшее во льду. Тень сплела свою роковую сеть так же быстро, как с дерева слетает осенний лист, и все, кто стоял рядом, застыли, скованные злыми чарами. Кем бы ни было существо под серебряным ликом, которое танцевало вокруг зимней королевы, словно зловещий мотылек, оно, наконец, взлетело ввысь. На глазах у тех, кто недавно лишился близких и всякой надежды, младшая из хелмлингов растворилась в тумане вместе с жуткой похитительницей. Молния с оглушительным грохотом ударила в круг дубов, словно играя в финальный аккорд. Пораженное ею дерево раскололось от верхушки до самых корней, и его ветвистая крона тут же сгорелась. Пламя, взметнувшись, перекинулось на другие дубы, и черный рой птиц в единый миг взлетел и по спирали устремился в бушующие облака. Раздались пронзительные крики и заглушающий ветер, которые стихли, когда пернатые попадали на землю, охваченные огнем. Весь Баумельбург содрогнулся от удара молнии, следом за которым раздался гром такой силы, что все квендели, еще бродившие по улицам, упали и в смертельном страхе обхватили голубь руками. Казалось, над холмогорьем разверзлось небо. Так оно и было, потому что огромные тучи расползались все дальше и дальше, словно стремясь улететь за край света. Снова засверкали молнии, раздался страшный гром, бушевала невиданная буря. Некоторые из собравшихся в круге дубов остались неподвижно лежать на земле, а в том числе двое братьев-хелмлингов и часть свита из Фишбурга. Те, кто стоял ближе всех к пораженному молнии дубу. Остальные, растерянные, ослепленные, ползали вокруг, как мыши. Тела их еще не оправились от силы удара. С горящих дубов сыпались сучки, мешая несчастным найти выход из смертельной ловушки. Те, кому все-таки удалось из последних сил, скорее случайно, чем намеренно вырваться из огненного круга, бросились бежать, не оглядываясь. Карлман, задыхаясь от гари, полз по земле. Руками, коленями и пальцами ног он ощущал ледяной холод, хотя спине было жарко от огня. Дрожа как лист, он в то же время чувствовал, что напряжен, будто натянутая до предела тетива. И все же сердце его было твердо, как дерево маски, которую он до сих пор не снял. От нее продолжала исходить та странная сила, которая, словно защищает невзгод, впервые вдохнула в него мужество, когда на них напали Мотифорды. Мотифорды и черный демон, который завладел Резедой Беркин-Порлинг и захватил Зимнюю Королеву. Исчезновение Гризельды поразило сердце молодого Квенделя сильнее, чем молния, ударившая в ствол старого дуба. Собственная судьба стала ему безразлична. Едва он подумал об этом и решил было просто лечь на землю и перестать двигаться, как на пути попался корень. Карлман перелез через него и оказался на свободе. Выбравшись на четвереньках из-под горящих деревьев, он заметил поодаль старика с Энно и бегущих к ним Гортензию, Хульду и Битерлинга. А вот Мельника с детьми Крэмплингов и рыжего кота Диле нигде не было видно. «Надо немедленно вернуться и спасти остальных», — выдохнула Гортензия, как только все спутники воссоединились. В красном мерцании пламени троих, прибывших последними, окружало холодное сияние масок. Звентибольда и Хульду Гортензия упорно подталкивала перед собой. Те не желали никуда идти, до сих пор не оправившись от удара молнии. Старик Пфифер в отчаянии покачал головой. За их спинами рухнул первый дуб, словно подтверждая, что возвращаться некуда. Раздались полные ужасы-крики. Многие квендели искали на большой площади родственников и друзей, прочие стояли неподвижно, цепенев от страха. Зловещих созданий, завладевших маршем колокольчиков, не было видно, но надвигалась новая беда. «Из-за этой бури загорится весь Баумельбург, если искры долетят до крыш домов», — сказал Аделий с трудом, вставая на ноги. Он поднял глаза к небу, и деревянная морда кабана окрасилась в ржаво-красный цвет. «Во имя громового гриба! Когда же беспокойное небо, наконец, милостивится и разверзнется, раз уж они угрожают нашему холмогорью!» «Дождь, град, снег, что угодно, лишь бы предотвратить худшее!» — кричал старик Пфифер, обращаясь к безжалостному ветру. Затем он умолк и лишь громко всхлипнул. Буря развернулась и вынесла из горящих дубов целый рой огненных светлячков. Они пронеслись по площади и охватили четырех трепичных кукол на шестах. Огоньки вгрызлись в скомканную старую одежду и быстро пробили себе путь в соломе. Куклы загорелись жарким пламенем, и во тьму поднялись четыре новых искр. Квендери не справились, не смогли и сами спалить злых зимних духов, и теперь зима шла с куда более страшными союзниками, чем лед и снег. — Смотрите, там, наверху! — простонала Хульда, указывая на летящие по небу облака. — Ох, святые трюфели, теперь все кончено! Остальные, не услышав страха в ее голосе, запрокинули головы, едва ли веря, что их ждет нечто худшее. На мгновение им показалось, что они смотрят в далекое темное зеркало, в центре которого отражается большая площадь Баумельбурга, объятая пожаром. Потом они поняли, что перед ними красная луна. Словно зловещий фонарь, она висела высоко над горами в шапках облаков, и казалось, что разрушительная зимняя буря, обрушившаяся на измученную землю, не имела к ней отношения. И все же именно ее обманчиво розовое сияние оставило на скалистых гребнях кровавый отпечаток. Сейчас туда приближалась процессия теней. Поначалу их можно было принять за облака, которые беспрестанно гонялись друг за другом по небу, а потом таяли, прежде чем удавалось рассмотреть их причудливые формы. Однако на самом деле облака не исчезали, а приобретали все более ужасные чертания, покуда рев и вой становились совсем невыносимыми. Звук был чужеродным, гортанным, и доносился он из жутких пастей с острыми зубами. Призраки посвящали охотничью песню кровавой луне, но не только ей. Легкие тела поднимались и опускались в бешеных прыжках. Это была стая, в которой бок о бок неслись волки и другие жуткие обитатели тьмы и ночных кошмаров. В лишенных плоти черепах ярко светились глаза, во многих только один глаз. Стаями пролетали черные птицы. Путь от горящих дубов был долгим, но теперь вороны достигли небес и объединились себе подобными. Сывора четвероногих бежала с охотниками и теми, кто шел следом, с призрачными воинами в бледных доспехах. Они шли длинными пружинистыми шагами, белые, как кости мертвецов, живые тени тех, кем когда-то были. Выходцы из великих и малых народов, из глубин времен, восставшие из небытия с хлипким оружием в руках. И все же стоило им спуститься с небес к живым, переступить границу теней, и клинки эти, рассекая плод, делались остры и жестоки. Предводитель их был так ужасен, что Квендели с криками отворачивали, закрывая руками лица. От взгляда его было не укрыться, горящие глаза каленым железом клеймили их души. Владыка страны теней восседал на огромном черном коне, и тьма окутывала его с ног до головы, обтекала будто расплавленная смола. С неба раздался пронзительный крик, постепенно набравший силу и переросший вопль. Он заглушил штормовой ветер и принес тишину в Баумельбург. У Квенделей, в страхе жавшихся друг к другу на холодной земле, замерли сердца. Страшный возглас, видимо, был приказом и предназначался ветру и стаи. Волки вырвались на свободу и готовы были спрыгнуть с небес. «Бегите — Бегите! — крикнул старик Фифер голосом, похожим на могучий колокольный набат, который разнесся далеко-далеко. «Во что бы то ни стало, бегите из последних сил, если хотите жить! Сюда приближается сама смерть!» Все бросились на утек, спасаясь, все, кто услышал отчаянный призыв Адилия и нашел в себе силы повиноваться. Страхи за свою жизнь к Квендели оставили позади площадь, на которой еще час назад с радостью отмечали праздник. Теперь она представляла собой ужасающее зрелище. В центре пылал огонь, площадь пожирала сама себя, угрожая поглотить весь Баумельбург, если хищное пламя поползет в стороны. Но больше всего Квендели боялись беды, пришедшие сверху. Все произошло именно так, как предрекал Пфифер в Старой Липе. Кавалькада призрачных чудовищ мчалась с разорванного неба. Волки не прыгали в безвестность, а за добычей по крутому склону между горами облаков. Во главе стаи бежал могучий вожак, он вел серо-черных собратьев через теневую границу. С каждым прыжком, приближавшим хищников к земле, их поджарые тела становились все менее призрачными, словно обретая плоть. Позади могучие стены облаков сомкнулись, заслонив красную луну. Вновь над холмами нависла непроглядная пелена, из которой вырвались последние молнии — И тогда призрачная стая исчезла, словно владыка страны теней, и его ужасная свита покинули границу, лишь на время явив себя. Властелин тьмы отпустил дикую стаю на свободу, как и ветер, который обещал вскоре вернуться со снегом. Оставшиеся на улице зеваки бросились в лабиринт переулков, ища укрытия. Жители Баумельбуга спрятались по домам, заперли двери и окна и погасили все огни, вплоть до самого маленького грызка свечи. Опоздавшие на праздники приехавшие издалека гости обнаружили, что двери заперты и забаррикадированы. На отчаянный стук никто не отвечал, и те, кто был вынужден оставаться снаружи, передвигались с трудом. Они едва осмеливались вернуть за угол, опасаясь волков, и тишина, нависшая над Баумельбургом после крика призрака, оказалась хуже бури, которую Квендели едва пережили. Там и тут порой раздавались жуткие вопли, которые быстро стихали. Остальные беспомощно затыкали уши, чтобы не слышать того, что происходит, иначе не смогли бы сделать ни шага. Передевший отряд Адилия быстро и упорно следовал за ним, не спуская глаз мерцающего факела, который тот держал высоко над головой. Старик Пифер подобрал его на площади и зажег от горящей ветки, упавшей с расколотого молнии дуба. Пятеро квенделей шли позади, едва передвигая ноги, но шли, и в этом была заслуга их предводителя. Время от времени он нашептывал каждому на ухо что-то важное, как тогда на тропинке вдоль живой изгороди, когда они впервые убегали от волков. Квендели тревожно прислушивались к каждому звуку, который отличался от их собственного дыхания или шороха шагов. С площади старик Пифер свернул на тропинку, которая вела с холмов Баумельбурга на север к холодной реке. Мало кто верил, что они вообще доберутся до равнины, однако смутное предчувствие подсказывало Пфиферу, что следует идти к реке, по которой, возможно, прибудут старый Бозо и его квенделинцы. И тут Аделий впервые позволил себе подумать о коте, и от этой мысли у него сжалось сердце и перехватило дыхание. — Райтскер, рыжий мой следопыт, не забывай, что ты невероятно находчивый малыш, и не бросай меня. Про себя взмолился он и стремительно зашагал дальше. Время от времени их обгоняли бывшие зеваки и участники праздничного шествия, выныривая из боковых переулков. На лицах без масок был написан ужас. Скрюченные фигуры проносились мимо с дикими воплями и снова исчезали в темноте. Чем дальше друзья шли, тем пустыннее становились городские улицы. «Быть может, нам лучше спрятаться в каком-нибудь доме? Найдем незапертую дверь», — предложила испуганная Хульда, когда им не встречался уже никто. Они шли мимо зловеще темных окон и дверей, за которыми можно было найти, если не помощь других кведелей, то хотя бы укрытие. Не замедляя шага, Адили молча указал на ближайший забор. Спутники заметили, что во многих садах между деревьями и кустами стояли высокие столбы, наполовину врытые в землю. На них висели маски с жуткими гримасами, глядевшие на прохожих пустыми прорезями для глаз, в которых начинало что-то коварно мерцать, если смотреть на них слишком долго. «В некоторых домах наверняка не пусто. Однако мы не знаем, кто нас там встретит». Бросил старик Пифер через плечо, и все пошли дальше, дрожат страха сильнее, чем прежде. Теперь к венделям казалось, что за ними в упор наблюдает кто-то, уже давно присвоивший себе эту часть Баумельбурга. «Святые пустотелые трюфели, помогите нам!» мысленно воззвали шестеро путников и заставили себя не думать о том, что могло случиться с жителями. «Вперед! Вперед! Только вперед! Пока свободен путь!» Они шли, не глядя ни вправо, ни влево, ни в мрачное небо. Немного погодя, старик Фифер вдруг отшатнулся, как будто перед ним разверзлась пропасть. Хульда и Битерлинг в панике закричали, решив, что дорогу перекрыли волки. Карман споткнулся и упал на колени, маска сползла с его лица. Выпрямившись, он забросил ее за спину и почувствовал, как что-то мягкое и холодное коснулось щек. В свете факела молодой Квендел разглядел, что на темной ткани его плаща расцветают призрачные белые цветы, снежинки. Они кружились в прекрасном танце, подгоняемые неумолимым ветром. Остальные тоже сбросили маски и испуганно уставились на то, что лежало посреди дороги, из-за чего отделий так внезапно остановился. Это было нечто темное, похожее на свалившийся с телеги мешок. Сделав несколько шагов, старик Пифер вытянул руку, в которой сжимал факел, готовый ударить им как оружием, опасаясь худшего, он в недоумении и ужасе склонился над скорчившейся на земле фигурой. Могло бы показаться, что перед ними сломанное чучело, если бы не красные кляксы, растекшиеся по лицу из растрескавшейся коры. Кровь сочилась из глубоких трещин густыми вязкими каплями, похожими на алую смолу. Маска, уставившаяся в пустоту, принадлежала звонарю из жаворонковой рощи. Шея его странно вывернулась, отчего тело еще сильнее напоминало сломанную деревянную фигуру. Посох лежал чуть поодаль. Больше не трепетали на нем нежные голубые ленты, стих мелодичный звон серебряных колокольчиков. Также неподвижно и молчаливо лежал и сам мертвый квиндель в кровавой маске. Лишь хлопья снега танцевали вокруг, словно отыскали повод для беззаботной радости. За им подошли остальные. Опустившись на колени рядом с мертвецом, старик Пфифер повернулся к спутникам. Он осторожно приподнял маску и заглянул под нее, а потом с тяжелым сердцем собрался отвечать. И вдруг он замер, глядя мимо Гортензии и Энны в переулок. Путь, к которому они пришли, быстро терялся во тьме, потому что факел освещал лишь небольшой участок дороги. Однако Адилий сразу понял, что всего в трех шагах от них блеснули две мерцающие точки, парящие в черноте. Вот рядом появилась и вторая пара глаз, а затем еще одна с другой стороны, волки. Остальные, должно быть, тоже заметили огоньки. Старик Пифер услышал за спиной испуганные возгласы и вернее всхлипы. Удар молнии поверх квенделей в ужас, вид дикой охоты в грозовом небе ошеломил. В конце концов, они оказались жертвами ужасного заклятия, которое погрузило их в первобытное бессилие, превратив в беззащитных беглецов. Хищники увидели жертв и бросился вперед. Он смело встал на пути у волков. «А ну, прочь с дороги!» — крикнул он, размахивая факелом, как дубины, от которой сыпались искры. Огонь шипением пронзил воздух и на мгновение превратил в вихрящийся снег в огненную пыльцу. Три внушающие трепет тени медленно приблизились. Бесшумно выскользнув из темноты, они обрели знакомые очертания. Волки склонили могучие головы и с непринужденным интересом разглядывали жалкую кучку квенделей, уверенные в кровавом конце. В центре стоял вожак. Огромный, туманно-серый волк. В полуоткрытой пасти сверкали острые зубы, длинные лапы едва касались снега. В конце концов он все-таки их настиг. Старик Пихер, сам того не желая, опустился на колени, а за ним и его спутники, которые сцепили руки, когда к ним приблизились три безжалостных существа. Живые были волки или мертвые, никто не знал, но все понимали, что их ждет. Квендели смотрели в жестокие глаза, сиявшие во тьме. Все вокруг превратилось в огненные вихри, в котором смешались пламя факела и горящие взгляды чудовищ. Собрав последние силы, Адилий, пошатываясь, поднялся. Он сурово прокричал что-то на чужом языке, грубые слова, похожие на те, что жуткие создания распевали под марш колокольчиков. Перед глазами Карлмана вдруг возникло худое лицо мужчины, который печально смотрел на него и, казалось, чего-то хотел. Ошеломленно подняв голову, молодой Квендиль обнаружил, что это маска Пфифера, глядевшая сквозь снегопад. Она висела за спиной Адилия и излучала слабое сияние. Вдруг Карлман в ужасе почувствовал, как кто-то коснулся его руки, но затем с облегчением понял, что это Энно. Молодые квендели одновременно рванулись вперед, и гортензия не успела их удержать. В мгновение окоте встали рядом со стариком Фифером и натянули на лица маски Бульриха. Волки, угрожающе зарычали и оскалились. — О, горе мне! Горе! — схлипнул Биталинг. Дорогая Тильда, скоро я буду с тобой, но это будет не очень приятное зрелище. — Возьми себя в руки, Звентибольд! Пристыдил его Готензия. — Мы не бросим друзей. Она встала и потянула Биттерлингу и Хульду за руки прочь от мертвого квинтеля. Лучше погибнуть вместе с Адилием, Карманом и Энна, если волки решатся напасть. В это мгновение у них за спинами, там, где дорога спускалась к холодной реке, раздался глушительный шум, который превратился в безумный грохот. Переулок задрожал. Померзлой земле били копыта, снежное покрывало не смягчало страшного гула, которому добавилось странное дребезжание. Первая обернулась Хульда. «Оглуши нас, черная труба смерти!» — пронзительно закричала она. «А вот и повелитель тьмы на своем черном коне!» С неба спустился, если не он сам, то кто-то такой же черный и кошмарный, и между домами сверкнула молния. Что-то зашипело и засвистело, а потом зеленоватые искры по высокой дуге пронеслись над головами к и поразили искалящихся волков. Снег поднялся клубами. Хищники отпрыгнули и остановились, готовые снова броситься в атаку. Переулок наполнился серебристым сверкающим маревом. Из хлопьев снега и дыма появились очертания огромного черного коня, который бежал в упряжке и тянул за собой повозку. На спине могучего животного сидел всадник в развивающемся плаще, его белые волосы и длинная борода метались на ветру. Он размахивал палкой, как старик-фифер, факелом и выглядел таким же сердитым. Квендери застыли, пригвожденные к месту между волками и странным всадником. — Прочь создание тумана, тьмы и ночи! — крикнул он властным голосом. — Темная паутина, прочь! Убирайтесь, тролли, вам здесь не место! — Роч! С этими словами Себастьян Эйхенрайцкер спрыгнул с коня и широкими шагами направился к дрожащим квенделям, на ходу швырнув что-то над их головами. Снова вспыхнули искры, отгоняя волков за стену света. «Себастьян!» — произнес старик Фифер срывающимся голосом и, наконец, опустил факел. «Себастьян, ты как раз вовремя. Еще немного, и было бы поздно. Быстрее!» прорычал смотритель моста из-за прутья так свирепо, что Биттерлингу показалось, будто их спаситель и сам стал похож на волка. «Забирайтесь в повозку и давайте убираться отсюда. Я не смогу долго сдерживать их своей слабой магией, а зло сейчас ползет со всех сторон». Он указал за спину, и остальные поняли, что имелось в виду. Из окружающей темноты появились тени. Они уже начали подниматься и обретать форму. Три волка вновь приблизились, и в их глазах заплясал убийственный блеск. «Клянусь, черными мухоморами быстрее!» — снова зажипел Себастьян. «Если хотите жить!» Собрав последние силы, шестеро квендели забрались на старую повозку и плотно прижались друг к другу. На дне лежал сверток, слегка присыпанный снегом, от него сильно пахло дымом. Карлман и Битерлин сразу же узнали скрипучий экипаж хронтеля моста. Это была та самая повозка, которая стояла во дворе перед Старой Липой в день заседания Совета. Они искренне понадеялись, что та не развалится по дороге. Хранитель моста вскочил на коня, который яростно фыркал, и, похоже, как и хозяин, ничего не боялся. «Мы здесь не развернемся!» — с отчаянием крикнула Гортензия. Переулок слишком узкий!» «Пригнитесь!» — отрывисто приказал Себастьян, обернувшись. Хмуро взглянув на Карлмана и Энна, он добавил. «И снимите маски! Близится полночь!» Друзья беспрекословно повиновались, и едва все пригнули головы. Себастьян направил черную лошадь вправо и под низкой аркой свернул на узкую дорожку. Должно быть, Фифер со спутниками не заметили этот переулок, потому что их внимание отвлек мертвый збонарь. Повозки помчались по гладким булыжникам, быстро набирая скорость. Всадник подстегнул ворного жеребца, и тот побежал еще быстрее. К венделе уцепились за края повозки и друг за друга. Трясло очень сильно, но никто не жаловался, потому что они с трудом могли поверить, что ему удалось спастись от ужасной смерти. Позади, за очертаниями арки, виднелся лежащий на снегу труп, залитый последними отблесками защитного магического света Себастьяна. Когда над телом сомкнулись три тени, квентили в ужасе отвернулись и спрятали лица, крепко обнявшись. Никто не осмелился спросить у старика Пфифера, кем был этот мертвец. Вскоре они выехали в проулок, который шел между высокими садовыми стенами, соединяя две улицы. Параллельная дорога тоже вела на север и спускалась с холмов, но была шире, и Себастьян погнал Воронова еще быстрее, потому что ветер изменился на встречный, а снег повалил еще сильнее. Крупные снежинки стремительно спускались с затянутого пеленой неба. Баумельбург погрузился в непроглядную тьму, и лишь зловещий красный свет венчал его крыши, словно огненная диадема. Это горели дубы на деревенской площади, но когда к Венделе повернулись, чтобы посмотреть, они не смогли различить, что охвачено огнем, только деревья или уже и дома. Хульды и Гортензия всхлипнули, увидев старинный Баумельбург в беде, и вскоре все уже рыдали. От горя и скорби по тем, кого потеряли, по прекрасному празднику, который был так жестоко прерван, и от усталости и страха перед тем, что произошло этой ночью и что еще предстояло. Возможно, нечто страшное поджидало их совсем близко. Ужасающий вой заглушил сильный ветер. Сначала казалось, что вой доносится издалека, однако в торище ему жуткие голоса звучали рядом. Похоже, стая нагулялась по улицам и переулкам, и теперь вожак созывал своих диких собратьев. Когда рычание послышалось совсем близко, вороной конь Себастьяна блеснул белками глаз и рванул сильнее. Старик Пифер крепко держал факел, огонь мерцал на ветру и грозил вот-вот погаснуть. Себастьян вдруг обернулся и окликнул Адиле. «Подпусти волков поближе. А потом ткни факелом в сверток, который лежит у вас под ногами, и брось его им под ноги. В мешке остатки фейерверков и кое-что ещё. Твое, мой добрый фифер, Выпусти его. Пора». Адиле потянулся было к свертку, но тут же дернул руку. Ему показалось, что внутри что-то шевельнулось. Остальные тоже заметили это и испугались. Однако старик Фифер вдруг принялся торопливо разматывать веревку, стягивавшую темный сверток, словно разгадал смысл слов Себастьяна. Спутники не могли не заметить, что руки у него дрожали, когда он развязывал последний узел, и смотрели с изумлением. Наконец из мешка выскочил рыжий кот и плюхнулся прямо на колени Битолингу. Тролли, тебя побери! — пронзительно воскликнул Звентибольд. Сердце громко забилось в его груди. Рыжий Райцкер, громко мяукая, бросился на грудь Адилию и уткнулся ему в подбородок. «Райцкер, мой малыш!» — блаженно вздохнул старик Пифер. В уголках его глаз блеснули слезы благодарности, ведь Адили едва верил, что снова увидит питомца. Вероятно, они оба избежали страшной опасности. Вид у кота был потрепанный, шерсть местами опалена, как и мешок, из которого он только что вылез, великолепные усы наполовину обожжены, одно ухо разорвано, а левую переднюю лапу кот держал на весу, словно ему было больно наступать на нее. Но он был жив и снова воссоединился с хозяином. Все, кто видел их встречу, ощутили проблеск надежды, несмотря на царившую вокруг непроглядную тьму. Все случилось очень быстро. Адиль осторожно передал райцкера Хульде — О том, каким чудом спасся кот, он решил разузнать позже. Сперва нужно было сделать то, что велел хранитель моста. Пришло время заняться волками. В темноте и снежной буре было не разглядеть, сколько страшных тварей их преследует, наверняка гораздо больше трех. Расстояние между хищниками и добычей стремительно сокращалось. Вороной конь заржал, и в этом ржании впервые прозвучал не только вызов, но и ужас. С отчаянным прыжком скакун рванулся вперед. «Если эти чудовища снова обрушатся с неба, то будет неважно, как быстро бежит наш конь!» — выкрикнула Гортензия. Ночь наполнилась воем и рычанием. Казалось, что за повозкой гонится вся стая, и очень скоро их настигнет, если что-нибудь их не остановит. «Поторопись, Адилий!» — раздался запыхавшийся голос хранителя моста. «Во имя святых гребниц, сделайте что-нибудь!» — испуганным эхом потребовала Гортензия. Остальные, потеряв дар речи от потрясения, завороженно смотрели, как Азилий тщетно пытается поджечь факелом сверток Себастьяна. Мешок промок, пропитался растаявшим снегом. Вероятно, придется извлекать содержимое по очереди и лишь тогда поджигать. «Вот они», — сказал Карман, который поднялся, чтобы лучше рассмотреть преследователей. В небольшой круг света ворвались огромные серые тени. Вскоре факел окончательно погас, и в наступившей темноте уже было не понять, что творится. Квендели в повозке почувствовали какое-то резкое движение, как будто кто-то вскочил на ноги. Потом показалось, что позади них на тропинке раздался тихий стук, приглушенный снегом. Больше ничего не произошло, только вой безжалостных охотников стал еще громче, перекрывая ревущий ветер. Хищники готовились броситься на добычу. — Клянусь всеми трюфелями леса, что вы наделали? — спросила Гортензия у старика Пфифера, и в ее хриплом голосе прозвучала горечь. — Теперь у нас нет даже огня и нечем защититься. В следующее мгновение что-то громко зашипело, заглушая ее причитание, а потом в воздухе раздался оглушительный взрыв. Все в ужасе пригнулись и выглянули как раз вовремя, чтобы увидеть, как ослепительная вспышка осветила окрестности. Квендели успели бросить последний взгляд на сверток Себастьяна, прежде чем тот рассыпался на тысячи искр. Оказалось, что старик Пфифер сунул факел в мешок и бросил его под ноги преследователям, надеясь, что фейерверк удастся. Мешок взорвался среди стаи волков с такой силой, что те разбежались яростным воем. Из клубов снега вырвался поток разноцветного огня. Сияние развеяло мрачные тени, и они исчезли, обернувшись клочьями ледяного тумана в холодной ночи. На этот раз они отступили в глубины тьмы, из которой пришли. Но ничто не помешает им вернуться. Настало время ветра, время волка, и осень сменилась зимой. Настала ночь дыма, ночь смерти. Вороной конь замедлил ход только когда повозка миновала границу деревни на северной стороне холмов Баумельбурга и помчался галопом по просторам заснеженных лугов. Там на равнине в холодную реку впадала зайчатка. Отсюда до воронья деревни вела старая дорога через каменный мост. Сейчас на этом мосту слышались крики и глухой топот множества ног. Шестеро путников повозки Себастьяна Эйхенрайцкера и сам он на измученном коне увидели, как в свете факелов к ним приближается большой отряд квенделей, вооруженных копьями и короткими мечами. На них были не маски, а кольчуги, в руках деревянные щиты, и не оставалось сомнений, что идут они на серьезное дело, а не на маскарад. Когда отряд подошел еще ближе, стало заметно, как яростно играет свет на непокрытых головах, словно рыжие волосы, охваченные огнем. Это шли жители Квенделина, которые снялись с места в ответ на угрожающие события, уже несколько недель терзавшие окрестности. Теперь же страсти так накалились, что старый Боза незадолго до выхода отряда даже заподозрил, что в Баумельбурге праздновать больше нечего. «Вперед, квенделицы, мои храбрые райцкеры!» — крикнул он и во главе отряда на каштановом пони, который с трудом тащил экипированного всадника — Мы не боимся ни теней, ни туманов, ни ночных тварей. Клянемся всеми священными грибными кольцами к Квенделина, что отстоим Холмогорье, Отправляемся в Баумельбург, чтобы спасти то, что еще можно спасти.